Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 21 января. Эфир Арцарского общественного радио продолжает программа «Голос Керта Телефон для контактов 94-28-69. Сегодня в передаче. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны Республики. Репортаж с пресс-конференции министра градостроительства. Президент США поздравил Никола Пашиняна с назначением премьер-министром. Итак, подробности новостного блока. Вчера в Арцахе отмечался День работника судебной системы. В поздравительном послании президента НКР Бакоса Океана по этому поводу говорится. Уважаемые работники и ветераны судебной системы, от имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю с Днем работника судебной системы. Это очередной повод дать оценку и подчеркнуть вашу ключевую роль в деле защиты законности, верховенства права и прав человека, развития в нашей стране, демократических институтов и государственного строительства. Целью осуществляемых на протяжении многих лет реформ и принципиальной политики было создание независимой и профессиональной судебной власти, работой по развитию и совершенствованию которой, а также обеспечению полноценной независимости и самостоятельности судебных органов и судей должны впредь носить последовательный характер. Одной из приоритетных задач судебной системы и действующих судей была и остается строгая приверженность букве и духу закона, принципам справедливости и руководства ими. Уверен, что это всегда будет в основе вашей деятельности. Государство продолжит предпринимать необходимые меры по решению рабочих и социально-бытовых проблем работников судебной системы. Дорогие друзья, вновь поздравляю с профессиональным праздником. Желаю успехов в работе и семейной жизни, говорится в поздравительном адресе президента по случаю дня работника судебной системы. Оперативная сводка Минобороны НКР в период с 23 по 29 января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник нарушил режим прекращения огня более 180 раз. В направлении армянских позиций было произведено более 1300 выстрелов из стрелковых орудий различных калибров. Как сообщили в пресс-службе Минобороны НКР, передовые подразделения армии обороны полностью владеют ситуацией и продолжают уверенно выполнять поставленные перед собой боевые задачи. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения. В послании, в частности, говорится. Соединенные Штаты поддерживают процветающую и демократическую Армению, мирно сосуществующую с соседями. Вместе мы можем зафиксировать прогресс в углублении торгово-экономических связей между нашими странами, укреплении мировой безопасности и в борьбе с коррупцией. Мирное урегулирование на Карабахского конфликта будет способствовать этим усилиям, говорится в поздравительном адресе президента США. Сегодня состоялась пресс-конференция министра градостроительства НКР Карена Шахраманяна. Министр в начале пресс-конференции поздравил журналистов с новогодними и рождественскими праздниками. Он отметил, что в 2018 году выделенные на капитальное строительство средства были беспрецедентными – около 20 миллиардов драмов. Выделенные на сферу строительства средства составляют 19,7% госбюджета и 6,8% внутреннего валового продукта. Коснувшись сферы жилищного строительства, министр отметил, что на это было выделено около 3 миллиардов драмов. 374 семьи улучшили свои жилищные условия. В селе Талиш отремонтировано 17 домов. Сегодня в селе созданы все условия для нормальной жизни. И ожидается, что с 1 сентября талишские детишки будут посещать свою родную школу. Круглосуточное водоснабжение обеспечено в ряде населенных пунктов, в том числе Бодарес сарушения Астхашени, Сахнахи и других. В Шуши в этом году будет построено водохранилище, а также фильтрная станция. Послушайте фрагмент пресс-конференции. Хочу спросить о застройке городов республики с акцентом, безусловно, на Чартар. Я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, Второй вопрос касается белого камня. Он очень эффектно выглядит, я имею в виду второе прайсное здание. Намерено ли министерство в дальнейшем использовать его активно в своих работах? Белый камень, как таково, он в мире считается очень редким. Белый камень есть в Италии, уральский белый камень есть и наш арцахский. И вообще в литературе так и написано, арцахский белый камень. Он очень такой красивый, можно полировать и шлифовать, то есть можно употреблять и в полированном виде, и в шлифованном виде. Используют и в внутренних интерьерах, и в наружных облицовочных работах. в воздействия, объемы запаса утверждены. Очень много там запасов. В Москве используют этот камень. Мы тоже будем активно использовать. С одной стороны, очень красивые, но красивые камни, соответственно, дороже бывают. Министр отметил, что город Чартар пока не приобрел полностью облик города. Помимо инфраструктуры и архитектурного вида, необходимо также изменение мышления самих жителей чартарцев. К примеру, непозволительно, чтобы в городе продолжал содержаться крупный рогатый скот. Карель Шахраманян сообщил о том, что в 2019 году начнется и в 2020 закончится строительство 500 жилых квартир в столице Степанакер. Злободневным является вопрос о скеранской больнице, которая находится в ужасающем состоянии. Кроме того, намечается в столице по улице Туманяна построить основную школу. В конце пресс-конференции Карен Шахроманян выразил готовность к прозрачному сотрудничеству с журналистами. Послушайте материал, подготовленный Кариной муса -Илян. Теплые погодные условия, а также ряд других причин привели к появлению на озимых полях грызунов. О борьбе с грызунами, о ситуации на полях сегодня мы поговорили с заместителем министра сельского хозяйства Веленом Аветисяном. Специалистами Министерства сельского хозяйства проведен мониторинг на посевах азимов в республике и обнаружено, что есть вредители в виде грызунов. Какая работа проведена, где больше обнаружены эти грызуны, в какой части территории республики? На сегодняшний день у нас площадь азимов составляет около 64 тысяч гектаров, из которых 34 тысячи пшеницы и 30 тысяч ячмень. По результатам мониторинга обнаружены, очаги, которых превышала численность мышеводных грозунов. В частности, наиболее высокая численность была в южной части Кашатавского района, в Гадрудском районе, в Мартунинском районе и в Мартакерском районе тоже была. В Аскеранском районе численность низкая. Это связано с теплыми погодными условиями и недостаточным количеством осадков? Ну, Я бы определил сначала так. Кругая причина? Летом 2018 года у нас были психийные бедствия и градобитие было, и засуха было, вследствие чего для развития были благоприятные условия. В частности, для них уже была достаточно хорошая кормовая база, так как градобитие произошло как раз до зерноуборочных работ. Потом уже высокая температура тоже способствовала их развитию, а также та ситуация, когда некоторые наши землевладельцы от пахоты перешли к минимальной обработке почвы. Это тоже способствует их увеличению. Но Министерство хозяйство за приобрела соответствующее количество неодохимикатов и по запросам районных администраций передала им то количество, которое они хотели. Эти работы уже все проведены? Можно сказать, да. Эти работы по борьбе с грузунами идет поэтапно. Можем сказать, что первый этап уже завершен. Нужно некоторое время, потом еще раз надо провести мониторинг и уже выявить те участки, где, где, еще, сохранились. где еще сохранились, где еще необходимо провести работы. Есть необходимые средства для того, чтобы провести эти работы против грузов? Ядохимикаты государство передает землевладельцам бесплатно, это уже большая помощь, и землевладельцы сами уже организуют работы. Но в этом году, так как в некоторых местах численность уже подходит к экономическому вредному порогу, государство уже вынуждено вмешаться, и у нас сейчас на стадии разработки есть проект, который подразумевает дополнительные финансовые средства районным администрациям, чтобы они организовали уже массовые работы по борьбе с грызунами. Какой будет урожай? Как это все повлияет на ну, э по итогам наших мониторингов пока что состояние озимых нормальное, и в недавние осадки тоже имели положительный результат. Правда, в низменных частях в виде дождя были не снег, но это тоже на данный момент хорошо увлажняет почву, увлажняет почву еще температура снизилась. Все необходимые работы по борьбе с грузинами выполнены, но о том, какой будет урожай зерновых, пока говорить рано. И о погоде. Во вторник, 22 января, на территории НК рождается переменная облачность. Погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 0-3 ночью, днем 6, 10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степана Керта В студии был Сайран Карапетян. До свидания.